Вторая серия День у Дрейпера Фишера не задался с самого утра, и предчувствие подсказывало ему, что это только начало. Он отправился в Карнис на Сансет-Бульвар, намереваясь заказать чили дог с чашкой кофе, единственный нормальный завтрак, доступный в Лос-Анджелесе. Солнце сияло на горизонте гигантским золотым апельсином, пока Дрейпер в благостном расположении духа шел по парковке. Но очень скоро его умиротворенное состояние было нарушено. Необъятных размеров бабища, судя по всему, только что вырулившая с кемпинговой стоянки, со всей дури принялась громко сигналить, заставив его подскочить на месте. Затем она опустила боковое стекло и агрессивно заорала «Глаза разуй, козлина!» Дрейпер обернулся и внимательно посмотрел на нее. На месте пассажира сидел щуплый подросток с младенцем на коленях. «Какие миленькие близняшки!» — заметил Дрейпер. Тетка взглянула на него с недоумением. «Тут и тупицы понятно, что они не близнецы!» — раздраженно крикнула она. Дрейпер пожал плечами. «Мне проще поверить в то, что они близнецы, чем в то, что кто-то захотел трахнуть тебя повторно». Дружелюбным тоном объяснил он и, не оборачиваясь, пошел дальше. Женщина еще долго что-то орала ему вслед, но он не мог различить слов, поскольку она не переставала нажимать на гудок. Конечно, это было только начало. Кульминация наступила незадолго до обеда, когда он открыл ноутбук и обнаружил, что важнейшая папка с документами пуста. Тогда он вошел на сервер резервного копирования, документов не оказалось и там. Исчезли все лог-файлы, данные Basecamp'а, имейлы, зашифрованные телефонные сообщения и даже список контактов. Юрия Орлова как будто никогда и не существовало. Одно-два неудачных совпадения еще можно допустить, но если их три или больше, вряд ли это совпадение. И тогда он понял, дело нечисто, он это почуял нутром. Он с нетерпением ждал, когда же, наконец, телефон проснется и получит хотя бы одно сообщение, но телефон молчал. Ни единой долбанной весточки. Пусто. Ноль». Ни черта. Дрейпер даже захотел позвонить зюскинду, но решил, что тот объявился бы сам, если бы узнал о какой-нибудь проблеме. За это черт возьми он ему и платит. Дрейпер не мог удержаться от улыбки представив себе зюскинда. Да и как было не улыбнуться при виде еврея 148 сантиметров ростом в шляпе котелке. При всем при этом он брал за свои услуги ни много немало 1600 фунтов в час он обратился к Зюськинду по рекомендации. Однако при первой личной встрече Дрейпер никак не мог избавиться от ощущения, что этот недомерок гораздо органичнее смотрелся бы в цирке Шипито. Возможно, это впечатление было недалеко от правды, но циркач пришёлся Дрейперу ко двору. Насколько Дрейперу было известно, еще никто никогда не мог отказать Зюськинду или выиграть у него дело. Кто знает, быть может, у правоверных евреев Принято, как следует потусоваться в синагоге перед тем, как придумать достойное имя своему ребенку. Дрейпер никак не мог решить, что звучит более комично — Пинкус или зюскинд, Но то, что эта комбинация в любом случае была гениальной, не вызывало у него никакого сомнения. Такое имя, если и забудется, то не скоро. В данный момент Дрейпера беспокоило вовсе не молчание Зюськинда. Гораздо больше его тревожило то, что пройдуха украинец мог его облапошить. Само собой, разумеется, это будет далеко не первый случай обмана в мировой истории, но почему Юрий исчез, не получив денег? Очень странно. Иными словами, ситуация становилась мутной. Это была первая проблема. Вторая состояла в том, что Дрейпер никак не мог понять, что происходит с его проектом. И, наконец, последнее — Ему некому было обратиться с просьбой выяснить, что стряслось. Даже зюскинд тут был абсолютно бесполезен. Дрейпер прекрасно знал, что адвокат Коротышка не разбирается в компьютерах. Вероятно, без посторонней помощи он не смог бы даже запустить диск с курсом Кабалы. Помимо самого Дрейпера, только Юрий знал, над чем они работают. И с недавнего времени еще один человек, которого он нанял, по имени Давид Бирк. Дрейперу необходимо было узнать, действительно ли детище Юрия настолько революционно, как он сам об этом заявляет. А Давид Бирк являлся лучшим аналитиком в DeepMind, передовой компании в области разработки искусственного интеллекта. Естественно, Зюськин приставил нескольких человек наблюдать за ним, и Давид Бирк не допустил ни единого промаха. Для порядка у него в машине было даже установлено устройство слежения, но внезапно оно почему-то перестало передавать данные. «Юрий тоже пропал», — размышлял Дрейпер. Самым неприятным было то, что теперь Дрейперу, вероятно, придется лететь через Атлантику, чтобы выяснить, в чем дело. Деньги волновали Дрейпера меньше всего. Для него важнее всего были принципы. Он мог терпеть все, что угодно, но не выносил, когда кому-то удавалось его обдурить. Он с самого начала понимал, что входит в долгосрочный проект, но его это нисколько не пугало, поскольку он любил инвестировать в уникальные по сложности проекты. Огромным преимуществом состоятельного человека является то, что он может думать не о рисках, а только о будущем успехе. Если Юрий выполнил хотя бы половину того, что обещал, Дрейпер с удовольствием сделает из него самого богатого человека во всем Киеве. Откинувшись в кресле, он слушал монотонный звук двигателей Гольфстрима G-550, предоставленного ему по первому требованию. Он из принципа никогда не покупал себе частный самолет, и в этом было множество преимуществ, важнейшим из которых являлась анонимность, а не то любой идиот, прочитав четыре буквы на хвосте, немедленно был бы в курсе, где находится и с кем встречается Дрейпер. Он же не любил привлекать внимание к собственной персоне. Когда вокруг тебя появляется слишком много людей, всегда найдется кто-то, кто не сможет держать язык за зубами. Поэтому Дрейпер лишь поощрял слухи о собственных эксцентричных наклонностях. По правде говоря, слухи про розовые стикеры появились раньше, чем он начал ими пользоваться. Очень немногие знали кем был Дрейпер на самом деле, и его это вполне устраивало. Он не помнил, когда последний раз регистрировался в отеле под собственным именем. Вот сейчас, к примеру, он представился Рашем Рейсом в первую очередь потому, что это имя было легко запомнить. Дрейпер достал кошелек, открыл его и посмотрел на фотографию маленькой девочки. Он всегда смотрел на нее, когда хотел себя в чем нибудь упрекнуть или когда в чем то сомневался. «Господин Рейс?» — обратился к нему один из пилотов. Дрейпер посмотрел на дисплей телефона. По-прежнему ничего. Он кивнул пилоту, после чего тот отъехал от ангара и начал выруливать на взлетную полосу. Дрейпер с неохотой покидал Америку. Возможно, из-за климата, — подумал он. Одна только мысль об Англии с ее вечно серым небом и бледными жителями сразу заставила его скучать по Калифорнии, за исключением, пожалуй, Сан-Франциско. Еще бы, ведь именно в Силиконовой долине он разбогател, вкладывая средства в такие компании, как PayPal, Tesla и Google, задолго до того, как они прославились на весь мир. В то время это были всего лишь дурацкие идеи, в будущее которых даже их создатели не слишком-то верили. А теперь все взгляды направлены на этих гигантов долины, места, где долларовых миллиардеров больше, чем в любой другой точке земного шара. У технологических гигантов, по мнению Фишера, была только одна серьезная проблема — найти, на что потратить свои деньги. Неужели кто-то до сих пор верит, что компания Apple со своей штаб-квартирой в форме стеклянной летающей тарелки, где нашлось место и для веганского суши-ресторана, и для личного тренера по пилатесу, способна создать что-то революционное? Революции требуют слез, пота и крови. Единственным же кровавым эпизодом за все время существования этого здания был момент, когда один из сотрудников врезался в стеклянную стену, так как не сумел вовремя отвести взгляд от экрана своего айфона. Кроме того, Силиконовая долина получила свое название вовсе не потому, что грудь ее обитательниц сделана из силикона. Да что там говорить, жительницы Сан-Франциско даже этим не могут похвастаться. Вероятно, никого уже не удивляет, Огромное количество геев в этом городе. Здесь вряд ли найдется хоть одна женщина, способная возбудить мужчине желание. А если бы такая и нашлась, она наверняка мечтала бы только о полете на Марс в компании с Илоном Маском и о том, как они будут долго сидеть в креслах, уткнувшись в свои макбуки, попивая леофилизированный кофе из Старбакса и закусывая биодинамическими луновидными бобами, выращенными в человеческих экскрементах. В общем, Дрейпер обратил взор на Англию. Здесь, как-никак, изобрели в свое время плуг, паровую машину, реактивный двигатель, полицию и светофор. Здесь собрали первый в мире компьютер, отсюда отправили первое СМС-сообщение. Именно здесь создадут искусственный интеллект, способный на что-то более сложное, чем игра в шахматы. Ничто так не подстегивает изобретательность, как пребывание в дыре, откуда отчаянно пытаешься выкарабкаться. Ну а то, что выбор Дрейпера пал на украинца из Уэльса, совсем другой вопрос. Юрий Орлов пришелся Дрейперу по душе. Технарь от Бога и непримиримый анархист, выросший в советскую эпоху, а потому с младенчества привыкший к тому, что закон, правила и ограничения всегда можно и нужно обходить, а не слепо подчиняться им. Если Юрий Орлов сделает то, что обещал, Дрейпер окажется спонсором одного из самых фантастических проектов на свете. Причем обойдется ему это гораздо дешевле, чем постройка последней парковки Apple. Он посмотрел на пилотов, они молча ждали очереди на взлет. Аэропорт Ван Найс ежегодно обслуживал около четверти миллиона взлетов и посадок, что делало его одним из наиболее загруженных аэропортов мира в сфере коммерческих рейсов поскольку он предназначался исключительно для частных бортов. Все прекрасно понимали, что такие люди, как Дрейпер Фишер, обладают весьма ограниченным терпением. Один из пилотов обернулся. «Извините за задержку, господин Рейс, перед нами остался всего один борт», — подмигнул он пассажиру. «Говорят, Бейонсе». «Неужели ты не мог попросить диспетчеров убрать эту жирную задницу с моей дороги?» — вздохнул Дрейпер. Пилот усмехнулся. Давида бросало то в жар, то в холод. Видимо, у него поднималась температура. Несмотря на то, что он был весь мокрый после вынужденного купания в реке, он попытался приоткрыть окно, но при первом же прикосновении ручка, опускающая стекло, отвалилась. Тошнотворный запах плесени становился все невыносимее. Он ощущал себя то в душной сауне, то в ледяной речке. Как ему следовало поступить? «Думай же, думай скорее», Уговаривал он сам себя, хотя за все время ему не пришло в голову ни одной стоящей мысли. Само собой, первой напрашивалась мысль позвонить Пинку Зюськинду и все ему объяснить. Но, во-первых, у Давида не было телефона, а, во-вторых, он понятия не имел, с чего начать свой рассказ. Дом уже скрылся из виду, но небо позади то и дело озарялось зловещими оранжевыми отблесками. Давид не понимал, почему разбился самолет и взорвался сарай, Вполне возможно, самолетов было несколько, но ему совершенно не хотелось возвращаться и выяснять, что там все таки произошло. «Зенит» обо всем знал. Эта мысль не выходила у Давида из головы. Сама по себе она, конечно, выглядела безумно, с другой стороны, разве хоть что-нибудь из случившегося сегодня не было безумием чистой воды? То и дело Давид наклонялся к лобовому стеклу и смотрел на небо, все таки хорошо, что, несмотря на темноту, он так и не сумел включить фары. Итак, «Зенит» совершенствует сам себя. Именно это и утверждал в свое время Юрий, но Давид поверил ему только сейчас. Во время тестирования Давид никак не мог избавиться от ощущения, что Юрий хитрит и постоянно подгружают в систему заранее подготовленные ответы. Но если «Зенит» научился мыслить самостоятельно то ситуация очень скоро может выйти из-под контроля. Такими темпами «Зенит» сумеет всего за несколько дней добиться того, на что у Юрия ушло бы полстолетия. Давид вспомнил слова Юрия о том, что алгоритм непрерывно делится и в итоге сокращается. Если «Зенит» способен проникать в любые телефоны и ноутбуки, значит, его уже невозможно изолировать. Это первая проблема. Вторая — состояло в том, что, насколько понимал Давид, кроме него, больше никто в мире не знал, что на самом деле произошло сегодня в злосчастном доме. Поэтому вряд ли кто-нибудь поверит Давиду на слово. Кроме того, если Зенит не смог уничтожить его с первого раза, он обязательно повторит попытку. Единственное, что имелось на руках у Давида, это Надир. Давид даже не сомневался, что никогда не поймет алгоритм, но, черт возьми, должен же на всем белом свете найтись хотя бы один человек, который сможет в нем разобраться. А пока он должен побыстрее смотаться отсюда и до поры до времени залечь на дно. Вот только куда ему податься и куда он едет в данный момент, об этом он не имел никакого представления». В любом случае сначала надо поскорее отъехать отсюда подальше, а потом уже думать обо всем остальном. Паршиво было то, что он выглядел как серийный маньяк. Ожоги, перепачканная кровью рубашка, ссадины и порезы. Стоит ему вылезти из машины, не пройдет и десяти секунд, как кто-нибудь вызовет полицию. Подъезжая к небольшому городку, Давид заметил далеко впереди яркий белый свет — который, покачиваясь из стороны в сторону, стремительно двигался ему навстречу. Если он продолжит ехать прямо по дороге, то его обязательно обнаружат. Сворачивать было некуда, а разворачиваться и ехать назад бесполезно, потому что луч света рано или поздно все равно его настигнет. Давид резко нажал на тормоз, отчего ржавый пикап повело в правую сторону, и он едва не влетел в припаркованную на тротуаре машину. Двигатель дернулся и заглох луч оказался прямо перед капотом. давид поджал под себя ноги и согнулся зажмурившись от резкого света проносящегося мимо. Когда луч исчез давид увидел в зеркало заднего вида вертолет который летел настолько низко, что опавшие листья и старые газеты вихрем взвелись над тротуаром. Вертолет летел прямо над шоссе по которому только что ехал давид неужели его уже ищут А что еще тут делать вертолету Он вздохнул. Давид понимал, кто бы это ни был, Надира ни за что нельзя отдавать. Как только он выпустит алгоритмы своих рук, все будет потеряно. Спустив ноги с сиденья, он уже хотел завести мотор, но заметил чуть подаль на улице красный почтовый ящик, похожий на вздувшийся мини-дымоход. Давид перевел взгляд на сумку, неуверенно приоткрыл ее и взял конверт. Ясмин Челик. Достаточно было только прочитать это имя, чтобы тоска по девушке охватила его с новой силой. Возможно, потому что он чувствовал, что скоро снова увидит ее. Давид взял листок с Надиром и написал короткое сообщение на обратной стороне. Затем он положил листок в конверт, тщательно заклеил его и вылез из машины. Некоторое время он прислушивался, потом огляделся, чтобы удостовериться, что ни в одном окне не горит свет, Подошел к ящику и просунул письмо в щель. Прежде чем отпустить заветный конверт, он на миг сжал его подушечками пальцев. В следующий миг письмо полетело на дно ящика. Правильно ли он поступил, Давид не мог сказать наверняка. Он был уверен лишь в том, что Надир теперь находится в таком месте, где даже Зенит его не найдет. Что бы ни говорили о классических способах передачи информации, есть у них очевидные преимущества. Вернувшись в машину, Давид посмотрел в зеркало заднего вида. Рано или поздно вертолет полетит обратно, и вряд ли Давид сможет снова остаться незамеченным. Правда, все его мысли сейчас занимала Ясмин. С чего лучше начать с ней разговор, как все ей объяснить? Поглощенный этими размышлениями, он не сразу заметил перегородивший улицу, Полицейский автомобиль с включенной мигалкой. Давид затормозил и остановился, пытаясь понять, успели ли его заметить в темноте или еще нет. Не спуская глаз с полиции, он потихоньку дал задний ход. У него практически не было шансов улизнуть на этом корыте, но попробовать стоило. А может, рвануть через поле пришло ему в голову за секунду до того, как яркий луч сзади осветил салон машины. Давид резко затормозил. Но было уже поздно. Раздался грохот, звук бьющегося стекла и скрежет металла. Прежде чем он успел сориентироваться, мощные руки распахнули дверцу и выволокли его наружу. Оказавшись на улице, он увидел за своим пикапом белый автомобиль с сине-желтой зеркальной надписью «Полиция». Камера подозрительно смахивала на санузел. Возможно, когда-то она и впрямь служила уборной. Стены и пол были отделаны плиткой, низкая перегородка делила помещение пополам. Там, где раньше должны были находиться писсуары, теперь стояла кушетка с матрасом в синем пластиковом чехле с отвратительным химическим запахом, судя по всему, от едкого чистящего средства. Давид прилег, пытаясь рукой, насколько возможно, заслонить глаза от резкого света лампы. Ему даже каким-то образом удалось заснуть. Давид проснулся, когда отворилась дверь камеры. Он неуверенно встал на ноги и последовал за надзирателем, даже не поинтересовавшись, куда его ведут. Полицейский надел на него наручники и проводил в комнату, где стоял стол и пара стульев. Сидя в этой комнате, Давид продолжал размышлять над тем, как же все-таки объяснить все, что с ним стряслось. Наконец дверь открылась, и в камеру вошел мужчина в мешковатом бордовом костюме и фиолетовом галстуке. Он задумчиво постоял на месте, а затем сел за стол напротив Давида, кинув на него безразличный взгляд. «Детектив Констебль Дрискол представился он, — «а вас как зовут?» Давид вспомнил, как едва не назвал свое имя, когда его доставили в участок. Он напомнился в тот момент, когда полицейский приготовился занести его имя в электронную базу. «Никаких компьютеров», — пробормотал Давид. «Зачем сообщать Зениту, где он находится?» Но полицейские, естественно, не оценили его предусмотрительность. Они задавали один и тот же вопрос снова и снова, но в конце концов сдались. Дрискол положил на стол папку, в которую была вложена фотография Давида, сделанная накануне, с написанным от руки текстом, разобрать который издалека было сложно. Ах, ну да, вы же у нас безымянная загадка с этими словами. Дрискол закатил глаза. Что ж, начнем с установленных фактов. В 20.42 прогремел первый из двух, а возможно из трех взрывов на ферме «Хилтоп», которая находится в 20 милях отсюда. Последнее время ферма «Хилтоп» сдавалась в аренду некоему Юрию Орлову, его ведь так зовут, видимо русский или что-то типа того. Позже вы были задержаны при попытке объехать перекрытую дорогу, Вы выключили фары и, двигаясь задним ходом, совершили столкновение с нашей патрульной машиной. Машина, в которой вы находились, зарегистрирована на имя того самого Юрия Орлова, его самого и след простыл. А теперь вы сидите в полицейском участке и отказываетесь назвать свое имя. Давид молча уставился в стол. Он был уверен, стоит ему произнести свое имя, как произойдет то же самое, что на ферме Хилтоп. Но человек, сидящий напротив, все равно в это не поверит. Дрискол щелкнул языком. Расскажите, над чем вы работали совместно с Юрием Орловым? Давид покачал головой. Это слишком опасно. Учитывая обстоятельства, я полагаю, с опасностью покончено. Вы пытались сконструировать бомбу? предположил Дрискол. Нет. Дрискол пристально посмотрел в глаза Давиду. Взрыв был слышен в радиусе 50 километров. Я затрудняю сказать, что это еще могло быть, но завтра, как только технические специалисты закончат свою работу на месте, я наверняка все узнаю. А как только мы опубликуем вашу фотографию, ваше имя быстро перестанет быть для нас секретом. И хотя я никогда не оказывался на вашем месте, одно могу сказать точно. «Лучшее, что вы можете сейчас сделать...» Это добровольно рассказать то, что мы чуть позже узнаем и без вашей помощи. Давид пытался собраться с мыслями, но так и не придумал ничего путного. «Я бы хотел, чтобы вы связались с моим адвокатом». «Не вопрос», — улыбнулся Дрискол. «Кто же это?» «Пинкус Зюськинт». Дрискол удивленно приподнял брови. «Еще раз?» «Это еврейское имя», — вздохнув, пояснил Давид. Ясное дело. Дрискол закатил глаза, а затем, неестественно, дружелюбно посмотрел на Давида. А когда он спросит, о ком именно из его клиентов идет речь, что мне ему ответить? Давид уронил голову на грудь. Дрискол встал. Думаю, скоро меня ждет повышение за поимку опаснейшего террориста Уэльса. Давид поднял глаза. Но я не террорист. Вы пытались сделать бомбу, но что-то пошло не так, потому что вы — хреновые дилетанты в этом деле, верно? Что там стряслось с Юрием? Подорвался к чертовой матери, да? А вы струсили и поспешили смыться в его машине? Я угадал!» Тон Дрискал остановился все резче. Он привстал и перегнулся через стол. Но «Ну возразите же мне хоть как-нибудь, чтобы я поверил, что завтра эксперты придут к другому выводу!» Дверь в комнату для допросов неожиданно открылась, и на пороге появился полицейский, тот самый, что выводил Давида из камеры. «Портер, ты что, не видишь? Я провожу допрос!» — недовольно воскликнул Дрискал, даже не обернувшись. «Прошу прощения, господин детектив Констебль, но...» Портер не договорил, так как его отодвинула женщина и без приглашения вошла в помещение. «Очень красивая, самая красивая из всех, кого Давид встречал в своей жизни» она была настолько прекрасна, что на краткий миг Давид позабыл про Юрия, Зенита и Пинкуса Зюськинда. Женщина была одета в темно-синий деловой костюм, обтягивающую юбку и жакет. Из-за туфель на высоких тонких шпильках каждый ее шаг сопровождался звуком, больше всего напоминавшим пистолетный выстрел. Судя по всему, ей было 30 с небольшим, Она относилась к тому типу женщин, на которых будешь пялиться в баре весь вечер, но так и не осмелишься заговорить. Давид почувствовал, что начинает потеть. Если бы не наручники, он бы принялся нервно приглаживать волосы. Единственным, на кого дама не произвела никакого впечатления, был дрискол. «Что за дьявол?» — возмутился он, поднимая со стула. «Я...» — начал было Портер, но женщина перебила его. Сияна Миллер». Королевские военно-воздушные силы! представилась она и ловко махнула визиткой, но Дрискол все равно ничего не успел прочитать. Я вынуждена забрать этого человека. Военно-воздушные силы? переспросил Дрискол, переводя взгляд с самоуверенной выскочки на портера. Ему не помешало бы сделать глубокий вдох, чтобы сдержать гнев. Послушай-ка, принцесса, насколько мне известно, пока еще криминальная полиция не обязана подчиняться ВВС, и поскольку этот человек был задержан нами, никуда он отсюда не денется, прежде чем...» Портер протянул дрискалу какую-то бумагу. «Что это еще за ерунда?» — заорал тот, бегло ознакомившись с текстом. «Этот мужчина-террорист, он делал бомбу, едва не разнес весь город к чертовой матери. И с какой стати я должен его отпустить?» «Да там и разносить нечего было» возразила Хамка, покачав головой. «Произошло крушение самолета!» «Не было никакого самолета!» прошипел Дрискол, повернувшись к Портеру, который лишь беспомощно пожал плечами. «Позвоните вашему шефу, если сомневаетесь», — спокойно сказала женщина, не удостоив его взглядом. «Я проверил, констебль Дрискал, промямлил Портер. «Все именно так». Дама подошла к Давиду, и присела рядом с ним на корточки, положив руку ему на бедро. Он старался не смотреть ей под юбку. «Давид, вы в порядке?» — спросила она и посмотрела ему в глаза, отчего он окончательно потерял дар речи. «Она-то откуда знает его имя?» Затем женщина обратилась к Дрискалу. «Сейчас же снимите с него наручники!» — скомандовала она. Портер бросил нервный взгляд на Дрискала, прежде чем выполнить приказ — «Видимо, кому-то вздумалось пошутить», — предположил Дрискол. Никто ему не ответил. Женщина повела Давида к выходу, Портер поспешил открыть им дверь. Все это произошло настолько быстро, что у Давида голова пошла кругом. «Машина готова?» — спросила красотка у Портера, тот услужливо кивнул. Оказавшись на улице, Давид обнаружил, что их уже ожидает полицейский ленд с двумя сотрудниками. Автомобиль тронулся с места сразу, как только они в него сели. «Я Сиена Миллер», — вновь представилась она, тронув Давида за руку. «Вы точно в порядке?» «Ну, да», — пробормотал он. «А куда мы направляемся?» «Подальше от этой вонючей дыры». Полицейские переглянулись. Машина выехала за город. В темноте за окном Давид мог различить лишь проселочную дорогу. Вскоре Лендровер резко свернул на какую-то пустошь. Он разглядывал Сиену Миллер, сидевшую рядом с ним. Если бы его попросили угадать, где она работает, королевские ВВС, вероятно, пришли бы ему в голову в последнюю очередь. «Но это кое-что проясняло», — размышлял он. «Произошло крушение самолета, но не простого самолета». Странный летающий объект стёр проклятый сарай с лица земли, каким образом это случилось, он не понимал, но тут речь шла не просто об аварии, это уж как пить дать. Лэндровер резко остановился. Сиена Миллер вывела его из машины, полицейские немного подождали, а затем уехали, оставив их наедине. Давид внезапно затрясся мелкой дрожью, но не от холода, его одежда давно уже высохла, было нечто зловещее в этой женщине и ее взгляде. Не успел он поинтересоваться, зачем они сюда приехали, послышался громкий звук, похожий на вой работающего компрессора. Он обернулся и увидел стоявший неподалеку вертолет, и как он не заметил его раньше, видимо, потому что вертолет был черного цвета и стоял с выключенными огнями. Наверное, это был именно тот вертолет, который искал его ранее. «Куда мы сейчас?» — спросил Давид. Сиена Миллер взяла его под руку и повела к вертолету. Назойливый шум турбины и мощный поток воздуха, гонимый, угрожающий низко крутящимися лопастями, не предвещали ничего хорошего. «Обратно в Лондон!» Стараясь перекричать рев вертолетного двигателя, ответила Сиена Миллер и совсем неискренне улыбнулась, отчего Давид занервничал еще больше. Улыбка, прикосновение, ее мимика и жесты, казалось, были отмерены точными дозами, и продолжались ровно столько, сколько этого требовалось для дела. В остальное время ее лицу словно не хватало выражения. Она как будто была глубоко сосредоточена на чем-то и лишь вынужденно терпела присутствие Давида рядом с собой. Пилот открыл дверь, залез в кабину и надел зеленые наушники. По громкой связи кто-то произнес что-то о танго и фокстроте, Давид не разобрал подробностей. Сиена Миллер наклонилась к пилоту, который, приподняв наушники, коротко кивнул ей в ответ, после чего она снова села в кресло. Когда они оторвались от земли, Сиена Миллер чему-то улыбнулась и мельком посмотрела на Давида. Вертолет начал подниматься, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Они летели полчаса или около того. Давид вдруг увидел внизу лондонский глаз, гигантское колесо обозрения на берегу Темзы. Всякий раз, проходя мимо, он говорил себе, что как-нибудь обязательно надо на нем прокатиться, но тут же забывал об этом. Вертолет резко повернул и полетел вдоль Темсы. Давид, пользуясь темнотой, разглядывал Сиену Миллер, надеясь, что она этого не замечает. Она, безусловно, очень красива. Пожалуй, он готов был поверить, что она имеет отношение к авиации и прошла специальную подготовку. Кроме того, Давиду показалось, что она, судя по всему, от природы склонна к насилию и привыкла любой ценой добиваться своего. Она научилась пользоваться тем, что при первой встрече ее безжалостность недооценивали. Подобные размышления все больше убеждали его в том, что он попал из огня в полымя. Вертолет начал быстро снижаться. Давид испуганно вцепился в подлокотник, в то время как Сиена Миллер сохраняла олимпийское спокойствие. Выглянув в иллюминатор, он увидел здание, которое кто-то из его коллег считал самой уродливой из стоящих на берегу Темзы построек. Оно и впрямь выглядело нелепо. Построенное из песчаника и изумрудно зеленого стекла, это чудо архитектурной мысли имело столько углов, уступов и эркеров, что больше всего на свете напоминало гигантский конструктор Лего. Только в Англии могли разместить секретную разведывательную службу, в вычурном здании, которое у большинства людей вызывает раздражение. Вот и сейчас Давид почувствовал ком в горле и тошноту, хотя его эстетические чувства тут были ни при чем. Зачем его сюда доставили? Кажется, эта служба называется Ми-6? Давид припоминал, что они вроде бы сменили название, но напрочь позабыл на какое. Вертолет на мгновение завис над взлетно-посадочной площадкой с огромной буквой «H» и затем пошел на посадку. Пилот вышел, открыл пассажирскую дверь и, высадив Давида, отвел его подальше от лопастей, с шумом рассекавших воздух. Сиенна Миллер попросила пилота подождать, и тот показал ей в ответ большой палец. Не успел Давид задать вопрос о том, что же его все-таки ждет, как Сиенна Миллер крепко схватила его за руку. Он поразился ее силище. «Следуйте за мной», — сказала она, и Давиду ничего не оставалось делать, кроме как подчиниться. Подойдя к наглухо запертой двери, Сиена приложила к считывающему устройству пропуск, просканировала радужную оболочку глаза и приложила палец. Лишь после этой процедуры дверь открылась. Затем она долго вела Давида по бесконечному белому коридору с огромными дверями, которые были сделаны из такого же зеленого стекла, что и окна. Наконец, Они вошли в стерильную комнату, в центре которой стоял стол и два складных стула из белого пластика. Давид вдруг заскучал по Дрискалу. Он вздохнул и сел на один из стульев, продолжая недоумевать. Он все больше и больше убеждался в том, что королевский ВВС тут ни при чем. «Покажите мне ваши ладони», — попросила Сиена Миллер. Он вытянул вперед руки, повернув их ладонями вверх. Женщина ловко извлекла из углубления в центре стола наручники, прикрепленные цепью к столешнице, и защелкнула их у него на запястьях раньше, чем Давид успел среагировать. «Что вы делаете?» — буркнул он. «Обычная мера предосторожности, Давид», — пояснила она. Давид пристально смотрел на нее. «Вам известно мое имя». «Откуда?» Сиена Миллер вытащила из сумки ноутбук. «Это был его ноутбук». «Давид Бирк родился в Копенгагене в 1976 году, имеет кандидатскую степень в области информационных технологий, преподавал в университете, переехал в Лондон, где работал аналитиком в компании DeepMind, специализировался на искусственных нейронных сетях. Принадлежности к экстремистским политическим или религиозным движениям не замечен. Провокационные высказывания в социальных сетях отсутствуют», констатировала она. «Картина весьма нетипичная для террориста». «Что все это значит? Никакой я не террорист. С чего вы взяли?» Он возмущенно вытаращился на Сиену Миллер, которая открыла ноутбук и повернула его экраном к Давиду. «Мне нужен пароль для входа в систему», спокойно произнесла она, снимая пиджак, под которым скрывалась плечевая кобура. Сиена Миллер вытащила пистолет, положила его на стол, затем потянулась, как кошка, и направилась к двери. «Если он сейчас хватит пистолет», Она ничего не сможет сделать, но что-то подсказывало ему, что именно на такое действие с его стороны она и рассчитывала. «Почему вы не берете оружие?» — улыбнулась она. «А зачем оно мне?» «Не знаю. Я ведь не террорист». «Я тоже», — в который раз попытался он возразить. «К тому же он наверняка не заряжен». Сиена Миллер села на край стола и профессиональным движением, выдвинув щелчком магазин, показала его Давиду. Он увидел верхний ряд патронов медного цвета. «Как видите, заряжен». «Что это за...» — начал было Давид, но она резко перебила его. «Сейчас вы расскажете мне все, что знаете, Давид. Потому что в противном случае я причиню вам такую боль, какую вы не сможете долго терпеть, и все равно будете вынуждены мне все рассказать». Он попытался жестикулировать, но цепь не позволила ему этого сделать. «Как вы сами сказали, произошло крушение самолета. Если надо, я готов показать вам обломки. Откуда мне знать, что там случилось?» «Но вы ведь были не один, так? Насколько мне известно, вам помогал некий Юрий Орлов, хакер с Украины. Он погиб, верно?» Давид кивнул. «Откуда вы знаете?» — тихо спросил он. Сиена Миллер пожала плечами. «Вообще-то я об этом не знала, но ферму покинул только один человек». Мне помог спутник-шпион, оборудованный тепловизионной камерой. Даже не верится, что вы не знаете о том, что у нас имеются подобные устройства». Давид посмотрел на наручники, а затем перевел взгляд на нее. «Но если вы и так знаете, что случилось, то зачем мы с вами тут сидим?» Сиенна Миллер глубоко вздохнула, как будто перед ней сидел непонятливый ребенок, которому приходится объяснять все по сто раз. «Давид...» Потому что вы должны рассказать мне, каким образом компьютерный аналитик и украинский хакер умудрились взломать все уровни защиты одной из самых совершенных в мире систем безопасности, да так, что никто этого вовремя не заметил, завладеть контролем над беспилотником Reaper MQ9 стоимостью 12 миллионов долларов, который перед самым падением выпустил ракету Hellfire. В то время как компьютерные гении из королевских ВВС, авиационного подразделения General Atomics, NASA и ВВС США вместе взятые тщетно пытались остановить его, Даунинг-стрит и Белый дом были просто в шоке! Ее голос резко, словно ножом, пронзал воздух. Она как будто решила, наконец, продемонстрировать свою истинную сущность. «Неужели вы считаете, что мы преследовали цель подорвать самих себя?» — громко спросил он. Она встала из-за стола и прижала ладони к вискам, всем своим видом показывая, насколько утомительно для нее находиться в одном помещении с ним. «Не знаю. Возможно, вы пытались обеспечить себе железное алиби и замести следы, но не исключено, что те, на кого вы работаете, намеренно указали вам ложные координаты, посчитав, что вы ни о чем не догадаетесь». «Возможно, речь идет о шантаже, а возможно, это часть более крупного плана атаки на британские и американские военно-воздушные силы. Ведь если эта история просочится в массы, то мы никогда не сможем убедить людей в том, что такое больше никогда не повторится». Вы сумасшедшая!» — прошептал Давид. Сиена Миллер лишь улыбнулась. «Основной вопрос...» заключается в том являетесь ли вы парочкой идеалистов неудачников решивших отомстить за гибель сирийских детишек или тут замешаны русские дружки юрия вообще-то я кажется уже знаю ответ на этот вопрос кто несколько дней назад перевел на ваш счет полмиллиона долларов давид вспомнил про полученный аванс передо мною поставили задачу поэтому я давид грубо перебила она «Я сама разберусь, откуда взялись деньги. Сейчас вы должны рассказать мне, как вы это сделали, понятно?» «Я требую адвоката. Я в курсе своих прав», — пробормотал он. «Подумать только, уже второй раз за вечер он вынужден упомянуть пинку созюскинда Правда, он не успел этого сделать. Женщина встала и перегнулась через стол. «У тебя нет никаких прав!» Ее крик прозвучал резко, как выстрел из пистолета. «Через 20 минут у меня начнется встреча с крайне нервными людьми, которые с нетерпением ожидают ответа, а потому либо ты сейчас же выкладываешь мне, как вам удалось, невозможное, либо я передаю тебя в руки ЦРУ, а они уж подыщут тебе местечко в якобы несуществующей афганской тюрьме». «И вот когда тебя окунут головой в воду, а в задницу засунут электрошокер, ты будешь умолять пустить тебе пулю в лоб, ясно?» «Вы не можете так поступить», — неуверенно промямлил он. «Состоится официальный суд». Она резким движением подскочила к нему сзади и, схватив железной хваткой, дернула к спинке стула. Цепь натянулась, наручники впились в запястье. Затем она рукой обхватила шею Давида, так что его голова откинулась назад и уперлась ей в грудь. «Мне доводилось допрашивать мужиков покрепче тебя. Больше всего я люблю допрашивать талибов, которые всю жизнь трахают козочек, и никогда не видели женщины без кучи намотанного на нее трепья. Самый замечательный момент наступает тогда, когда унижение от сознания, что допрос проводит женщина, сменяется страхом. Когда до них начинает доходить, что все серьезно, и что Аллах не собирается спешить им на помощь, многие начинают плакать. «Ты когда-нибудь видел, как плачет талиб, Давид?» «Я...» Но он не успел сказать ничего больше. Она внезапно отпустила его, так что на мгновение он повис в воздухе, а затем, едва не упав со стула, резко налетел ребрами на стол. Он первым делом схватился за запястье, чтобы облегчить жгучую боль от врезавшихся наручников. «Давид», — умиротворенно сказала она, — «я могу застрелить тебя здесь и сейчас. Мне даже не нужно будет инсценировать несчастный случай. Никто никогда не узнает, что с тобой случилось, понимаешь? У тебя единственный шанс спастись — подробно рассказать мне, как вы это сделали. Признайся, наверняка у тебя в компьютере есть то, что мне нужно». Он вовсе не собирался плакать, но чувствовал, что слезы вот-вот потекут. Он попытался скрыть их, прижав ладони к глазам. Сиэна Миллер подошла к шкафчику, висевшему на стене, вела секретный код и открыла дверцу. Внутри лежало устройство, состоявшее из пары предметов, формой напоминавших небольшие утюжки, а над ними находилась четырехугольная лампа с зеленым огоньком. «Знаешь, что это?» спокойным тоном спросила она вынимая один из утюжков дефибриллятор она кивнула если сердце работает нормально он может вызвать фибрилляцию желудочков то есть сердце считает что оно остановилось и начинает качать кровь все быстрее и быстрее пока не выходит из строя можешь себе представить давид что в это время чувствует человек женщина зло давид поднял голову и увидел на потолке крошечную стеклянную полусферу. «Там камера. Кто-нибудь увидит, что вы делаете, и...» «Ладно, не беспокойся. Я, в общем, и не собиралась так поступать. Прежде всего, потому что ты сразу наделаешь штаны от страха и не сможешь ничего рассказать. А мне не нужно ни то, ни другое». Давид сглотнул, хотя во рту у него пересохло. «А что вы собираетесь делать, если я воспользуюсь только одним электродом?» то ты получишь очень сильный удар током. Жизни не угрожает, но невероятно больно. Бывали случаи, когда люди даже откусывали себе язык, так что советую посильнее сжать зубы». Давид поднялся из-за стола и попытался отойти, но чертовы наручники снова помешали. Сиена Миллер села на край стола и поставила дефибриллятор на середину стола. «Даю тебе последний шанс, Давид», — сказала она и фальшиво улыбнулась. «Я ничего не знаю». Она нажала на кнопку, раздался щелчок. Давид вздрогнул, но удара током не последовало. Сиена Миллер обернулась на шкаф, там загорелась красная лампочка. «Что ж, придется действовать по старинке», — вздохнула женщина. Давид снова предпринял безуспешную попытку вырваться из плена. К его изумлению, Сиена Миллер неожиданно задрала юбку. «Что вы собираетесь...» Не успел он договорить, как она молниеносно очутилась прямо перед ним и нанесла такой сильный удар ногой по лицу, что он повалился на стол, как мешок. Все произошло слишком быстро. Давида охватила одновременно целая гамма чувств. Боль, смятение, страх. Он висел на краю стола, крепко прикованный цепью к столу. Женщина победоносно возвышалась над ним. Внезапно наручники раскрылись, и он всем весом рухнул на пол. «Так, пожалуй, будет более честно», — подмигнула она ему. «К тому же, так у нас будет больше места для маневра, как говорится». Затем она заставила его встать на ноги и со всей силы ударила коленом в пах. Он заорал от боли. Потом она сделала подсечку, и Давид, ударившись головой о край стола, снова оказался на полу. В следующий миг он увидел, что женщина начинает заносить ногу над его головой. «Давид!» «А тебе нравятся туфли на шпильках?» — издевалась она. Он попытался что-то ответить, но не смог. «Представляешь себе, сколько боли способен причинить этот каблук? Ты знаешь, что если я сейчас еще немного надавлю, то моя шпилька воткнется прямо тебе в мозг?» «Это был... зенит!» — пролепетал он. Тогда женщина убрала туфлю с его лица и присела рядом на корточки. «Что еще за зенит?» Он увидел ее лицо прямо перед собой, и в этот момент его начало выворачивать наружу. Сиена Миллер резко отпрянула. «Черт бы тебя побрал, Давид!» — пробормотала она, после чего оттащила его к стене и помогла сесть на пол. «Искусственный интеллект», — промычал он. «Юрий, он создал его у себя в сарае». Она с презрением посмотрела на него. «Компьютер?» Недоверчиво спросила она, приподняв бровь. «Ты хочешь сказать, что он совершенно самостоятельно, без вашего ведома, перехватил контроль над беспилотником?» Давид кивнул. Кровь, смешанная со слизью, текла у него изо рта глянцево-красными струями прямо на пол. «Ни в коем случае не хочу упрекать тебя в том, что ты работаешь с искусственным интеллектом, ибо мне уже понятно, что собственным интеллектом ты едва ли можешь похвастаться. Но ведь ты и сам не веришь в эти бредни, а?» «Он загрузил сам себя», — продолжал Давид. «Вот так все и было». Сиена Миллер положила руки на бедра и покачала головой. «Похоже, ты впрямь ни черта не знаешь о том, что произошло». «Да», — едва слышно подтвердил он, наблюдая за тем, как она берет в руки мобильный телефон. «Мы закончили», — сказала она в трубку, повернувшись к нему спиной. «Можно мне завершить миссию?» Сиенна Миллер отложила телефон, вновь повернулась лицом к Давиду, вытащила пистолет и направила его на жертву. Она явно собиралась застрелить его. Сейчас он умрет. «Стоп!» — выдавил он из себя. «Прости, Давид». Даже учитывая все, что произошло, ему не верилось, что это всерьез. Правда, какая-то его часть уже смирилась с тем, что сейчас все закончится, но в то же время Давид все еще был способен испытывать гнев из-за подобной несправедливости. Его жизнь не может так по-идиотски оборваться. Он прикрыл глаза и услышал за спиной щелчки. Женщина наклонилась и демонстративно вставила в пистолет магазин с патронами. «В следующий раз он будет заряжен», Так что, добрый мой тебе совет, если ты все таки хочешь со мной чем-то поделиться, сделай это немедленно». «Надир», — простонал Давид. «Что это?» «Алгоритм — это единственный способ остановить «Зенита». «И он есть в твоем компьютере?» «Нет», — признался Давид, услышав, как собеседница глубоко вздохнула. «Если его нет у тебя в компьютере, тогда где же он?» Давид кашлянул. На стену брызнула кровь. В надежном месте. Где Давид? заорала она и резким движением развернула к себе лицом. Я отослал его почтой. Сиена Миллер приложила к колбу тыльную сторону руки, в которой держала пистолет, и с презрением посмотрела на своего пленника. Давид! вздохнула она. Говорят, что невозможно застрелить человека, глядя ему в глаза, но поверь. «У меня с этим нет никаких проблем». «Привет, Давид!» — раздался голос из ноутбука Давида. Сиена Миллер резко обернулась. «Что за дьявол?» «Кто ты?» — спросил Давид. «Я Зенит», — ответил голос. «Голосовое управление?» «Давид, если ты хочешь произвести на меня впечатление, тебе придется придумать кое-что похитрее». Она развернула ноутбук экраном к себе, и Давид увидел, что рядом с камерой загорелся зеленый огонек. На дисплее проступили очертания лица, которые он впервые увидел у Юрия в сарае. Лицо вроде как улыбалось или пыталось улыбаться, нервно подергивая уголками губ. Он поднялся из последних сил, отчаянно пытаясь найти хоть какую-то опору. Наконец, руки нащупали шкафчик с парой уже знакомых ему утюжков, которые тут же выпали, больно ударив его по голове. Он схватил их, но был не в состоянии оторваться от стены. Держа на готове электроды дефибриллятора, он ждал, когда Сиена Миллер обернется, а затем приложил их к ее груди. Однако женщина лишь снисходительно улыбнулась, когда он резко нажал на оба контакта одновременно. Ничего не произошло. «Там снизу сканер отпечатков пальцев. Аппаратом может воспользоваться только авторизованный персонал», — пояснила она. Давид обернулся через плечо, и на его глазах вместо красного индикатора загорелся зеленый, Затем раздался приглушенный треск и звук падающего тела. Давид отвернулся от шкафчика и увидел, что Сиена Миллер лежит на полу и бьется в конвульсиях. От усталости он упал животом на стол и повернул ноутбук к себе. «Давид», — обратился к нему голос, — «где Надир?» Он увидел отражение своего залитого кровью лица в экране ноутбука. А ведь я всегда жил спокойной, и можно даже сказать скучной жизнью, подумал Давид, и несмотря на кровь и боль улыбнулся. Там, откуда только я смогу его забрать, уверенно заявил он. Если я по каким-то причинам не заберу его, он будет утрачен навсегда. Понимаешь? На мгновение повисла пауза. Да, Давид произнес голос. «Вытащи меня отсюда!» — чуть ли не приказал Давид и сплюнул кровь изо рта. «Возьми оружие и сумку этой женщины!» — сказал голос. «Дверь не заперта!» Давид недоверчиво посмотрел на дверь, сбоку от которой на стене висел небольшой дисплей. Затем обернулся на сиену Миллер, ее все еще сотрясали судороги. Он попытался осмыслить свое последнее действие — Как же сильно оно контрастировало со всей его прошлой жизнью. Затем он забрал пистолет и положил его в сумку, а свободной рукой взял открытый ноутбук, чтобы продолжить общение с Зенитом. «Вертолет на крыше», — доложил ему Зенит. Давид вышел в коридор, посмотрел направо, затем налево и увидел дверь, за которой находилась еще одна, ведущая на крышу. Он шел медленно и осторожно, хотя очень хотел побежать со всех ног. В центре коридора была прозрачная стеклянная дверь, за которой дежурили два охранника. Едва заметив Давида, они ринулись к нему навстречу, но не тут-то было. Они не смогли открыть дверь и начали яростно стучать по ней кулаками. Затем один из них достал пистолет и сделал два выстрела. Давид вздрогнул, но пули лишь слегка поцарапали стеклянную дверь. Он побежал. В коридоре завыла сирена. Давид бросился к двери и на мгновение, замерив в проеме, метнулся по бетонной лестнице на крышу. Его тело разрывалось от боли. Наконец он выскочил на вертолетную площадку и едва не потерял равновесие, натолкнувшись на мощные потоки ветра. Вертолет с работающим двигателем стоял на своем месте. Давид кинулся к нему, распахнул дверь и рухнул на сиденье за спинами пилотов. Те обернулись и заметили в его руках пистолет. Один из них проворно открыл дверь и спрыгнул на площадку, а второй растерялся и не успел вовремя отстегнуть ремни. Давид приставил пистолет к его шее. «Полетели!» — скомандовал он. «Пошел ты в задницу!» — ответил пилот, хотя, судя по его виду, он был не на шутку перепуган. «Сам лети!» Возможно, следующий поступок можно было объяснить мощным выбросом адреналина или опасением, что на смену не Миллер придет какой-нибудь Громила и переломает ему кости, или простым безотчетным страхом. Как бы то ни было, Давид приставил пистолет к бедру пилота. «Если я сейчас выстрелю, тебе позарез понадобится медицинская помощь, но ты ее не получишь и будешь медленно умирать от потери крови», — спокойно сказал он. «Тебе это не сойдет с рук. Ты в курсе, где мы находимся?» спросил пилот и начал готовиться к взлету. «Мне терять нечего», — просипел Давид. Через несколько минут они взмыли в небо второй раз за этот вечер. Самое уродливое здание Лондона стремительно уменьшалось в размерах, как вдруг внезапно вертолет перестал набирать высоту и неподвижно завис в воздухе. «Я же сказал, летим!» — с раздражением крикнул Давид. «Но ты не сказал куда, придурок!» — проорал в ответ пилот. Давид огляделся. «В коле! скомандовал он. «Но это будь ты не ладен во Франции!» — возразил пилот. «Мы не можем туда лететь! Для этого нужно разрешение от...» «Делай, как я говорю!» — перебил его Давид. Затем он откинулся на спинку сиденья и почувствовал, что в любой момент может вырубиться от усталости. Лондон остался позади. Давид из последних сил боролся со сном, Но его тело мечтало только об одном, хоть на миг отключиться от реальности. Внизу мелькнули последние огни, в море появилось отражение луны. Ламанш! крикнул он пилоту, тот кивнул. Меня спрашивают по радиосвязи, куда понесла нас нечистая, и что я должен отвечать. Ничего. У него не имелось никакого продуманного плана, но из Англии надо было уносить ноги во что бы то ни стало. А вот что делать дальше? Он понятия не имел. Давид выпрямился в кресле. «Садись на берег», — указал он на песчаную полоску пляжа. «В это время года вряд ли найдутся любители ночного пляжного отдыха. Быть может, ему удастся отыскать нежилой дом и найти там чистый комплект одежды. Потом ему понадобится автомобиль. Времени на поиски было в обрез, и он это очень хорошо понимал. «Даже если полицию еще не предупредили, очень скоро все будут стоять на ушах». Пилот не собирался идти на посадку и, как ни в чем не бывало, продолжал лететь вдоль берега. «Куда мы летим?» — поинтересовался Давид. «Мне очень жаль, но меня попросили сесть за пределами города. Там тебя ждет полиция». «Я же просил ничего им не говорить!» — заорал Давид. «Ты угнал вертолет секретно разведывательной службы?» и надеешься, что тебе за это ничего не будет?» — возмутился пилот. Давид вновь приставил пистолет к его ноге. Пилот снисходительно покосился на него. «Находясь в воздухе, подстрелить единственного, кто умеет управлять вертолетом? Умно, ничего не скажешь!» Давид понимал, что этот человек прав. Он вновь откинулся на спинку. «Все кончено!» — заявил пилот. «Отдай мне пистолет, и я попытаюсь замолвить за тебя словечко. Идет?» «А может, лучше вывести из строя вертолет? Пришла в голову Давиду неожиданная мысль. «Аварийная посадка тоже посадка, черт возьми!» Он встал с кресла, повернулся спиной к пилоту и поднял пистолет. «Какого дьявола?» — заорал пилот. Давид нажал на курок. Шум двигателя заглушил звук выстрела, но мощная отдача отбросила обессиленного Давида назад. Он налетел на пилота и выронил пистолет. «Ты что, совсем рехнулся?» заорал на него пилот. Вертолет резко покачнулся. Пилот, не глядя, схватил своего пассажира и отбросил его в сторону. Давид упал на соседнее сиденье. С трудом повернувшись назад, он увидел беспорядочно мигающие лампочки и услышал вой аварийной сигнализации. Затем над крышей вспыхнул огненный шар. Лопасти вертолета продолжали вращаться, распространяя огонь во все стороны. Языки пламени были видны даже из кабины. «Ты перебил топливопровод, идиот!» — закричал пилот. Вертолет начал падать, вращаясь вокруг своей оси. «Мэйдэй! майдей услышал Давид отчаянный крик пилота и попытался сесть в кресло, которое из-за сильной тряски то и дело куда-то исчезало. Он выглянул в иллюминатор, чтобы понять, где они находятся, но увидел лишь стремительно приближающийся поток света. В следующий момент вертолет рухнул на землю. Видимо, похожие ощущение, испытывает человек, которого выбросили из окна. Давид увидел, как пилот, казалось бы, крепко пристегнутого к креслу, резко швырнуло вперед. «Они приземлились», — успел он подумать. «Мало того, приземлились живыми». В тот же миг стекло кабины лопнуло и разлетелось на мелкие осколки. Давида отбросило к противоположному борту вертолета. Пламя беспрепятственно охватывало кабину. Давид пытался открыть дверь, прекрасно понимая, что в любой момент может произойти взрыв, но она никак не поддавалась. Тогда он начал со всей силы бить по двери ногами, а когда она поддалась, Давид лег на пол, чтобы не задохнуться дымом, и вывалился из вертолета. Спустя несколько мгновений он оказался на земле и кубарем покатился прочь от вертолета. Наконец, остановившись, он обнаружил, что лежит на животе, уткнувшись лицом в холодную влажную почву. В нос ударил запах прелых листьев. Судя по всему, он был в лесу. Давид поднял голову и осмотрелся. Сначала он увидел грузовик, задетый вертолетом при падении, а затем узкие лопасти, которые по инерции вращались над вершиной елки, словно рождественская звезда. Давид встал на ноги, И, шатаясь из стороны в сторону, по брелку до да глаза глядят. Ему казалось, что в его теле нет ни одного целого сустава. Тем временем на шоссе начала собираться пробка. Несколько ехавших за грузовиком автомобилей остановились на обочине. Водители вышли из машин и теперь стояли на дороге, схватившись за головы и не веря своим глазам. Впереди всех оказался старый Ягуар. Его владелец, как и остальные водители, потрясенно смотрел на горящий вертолет. Многие спешили запечатлеть диковинную картинку на свои телефоны, то и дело мелькали вспышки. Давид не спускал глаз с раритетной машины. Это был словно знак свыше. Он подобрался к машине, прячась за деревьями, хотя в этом не было никакой необходимости. Никого не интересовало, что происходит за спиной. Давид открыл дверь со стороны пассажира и убедился, что ключ вставлен в замок зажигания, а затем обошел машину и сел за руль. Давид едва не расплакался, услышав звук мотора. Дрожащими руками он дернул на себя рычаг коробки передач и, не включая ближний свет, медленно поехал по шоссе. «Почему все так сложилось?» Как будто нарочно шепотом недоумевал он. И вдруг он осознал масштаб случившегося. Деньги, переведенные дрейпером ему на счет, дом у моря на богамах, о котором он всерьез мечтал, беспечная жизнь — Все это исчезло в один миг. «Ясмин!» — тихо прошептал он и закрыл глаза. «Если он не проявит должную осмотрительность, она тоже будет вовлечена в этот проклятый кошмар». И все же, несмотря на боль, страх и все пережитые ужасы, от одной мысли, что скоро он, возможно, с ней увидится, в душе Давида вдруг затеплилась надежда. «Ты безумец, Давид Бирк!» — буркнул он себе под нос. Вдруг между сиденьями что-то засветилось. Мобильный телефон. «Привет, Давид!» — сказал голос. Давид взял телефон, крепко сжал его рукой и попытался сказать что-то, но слова склеились в неповоротливый ядовитый ком. Он опустил окно, чтобы вышвырнуть аппарат подальше. «Я спас тебе жизнь, Давид!» — спокойно сказал голос. «Интересно, как долго ты продержишься без моей помощи?» «Я уничтожу тебя!» «Даже если это будет последнее, что я сделаю в своей жизни!» На минуту в салоне машины повисла тишина. «Такая уж тебе выпала судьба, Давид!» — отозвался наконец голос. «А кстати, кто такая?» «Ясмин!»